и добытых вещественных доказательств. Вечдок. Поздней осенью 1973 года жители Кировограда не дождались концерта любимого вокально-инструментального ансамбля «Мгновение». Коллектив возвратился в родной город после трехмесячных гастролей по Средней Азии. Но объявленные заранее концерты пришлось отменить. Утром солист Виа Мгновения. 28-летний Стас Корсунский был найден мертвым. Сделай снимок. Сереж, если он кого себе всю дозу, то само чисто. Может быть. Да, сколько было разных безделушек у нашего музыканта. Квартирка, конечно, интересная. Хрусталь. Какие-то финики. Ты на руки его посмотри. Суд-медэксперт Власенко обратил внимание, что вены на руках, ногах и в паху без следов от уколов. А это значит, что он кололся нерегулярно? Подожди, пожалуйста. На затылке Корсунского была огромная гематома. Судебный медик указал на гантели. Одна лежала в углу, другая валялась под столом. Может быть, ее использовали для удара? Что было раньше, инъекция или удар? В зависимости от ответа на этот вопрос, можно было ответить на следующий. Солист сам себе вколол эту дозу, либо это сделал кто-то другой? Баловство наркотиками в среде музыкантов и в те времена было делом нередким. Но рана на затылке была настолько обширная, что наводила на мысль – от падения такую не получишь. А вот если взять в руку гантель, то такой удар утяжеляется в несколько раз. Ампулы и шприц должны были убедить следствие в смерти солиста от передоза. Трагическая случайность. Но следователь быстро понял – это не случайность. Кто-то принес Морфий в дом Стаса и вколол его. Кто? На место преступления прибыл следователь Котенко и задал свой излюбленный вопрос. Что-нибудь полезное для следствия удалось выяснить? Приходили его родители. И мать говорила, что ее сын очень щепотильно относился к своему здоровью. И потому версия с наркотиками у нас падает. Да. Отец после осмотра квартиры обнаружил, что у них пропал магнитофон. Какой магнитофон? Юпитер-201. Понятно. Сходи э, во двор, пораспрашивай, соседей, ну, все, кто мог что-то видеть. Так, пока что больше ничего, да? Да, пока что-то все вероятно. Ладно, тогда я осмотрюсь. Может, вспомните, ничего подозрительного не видели? Возможно, что-то. Ну, я сказать вам ничего не могу. Я только недавно здесь живу. Рано ухожу на работу, поздно прихожу с работы. Ничего не видел. Местный участковый и оперативники ничего важного из разговоров с соседями не выяснили. Ничего он не может добавить. Тану да Петровна, ты же все про всех знаешь. Вход в квартиру Стаса с улицы, поэтому подробности его частной жизни никто не знал. Родители жили отдельно и появлялись в гостях у сына редко. Вы запитайте лучше Василины, она больше может вам что-нибудь подсказать. Я сейчас вам расскажу. Сейчас. Участковый продолжал опрашивать соседей. Оказалось, что Анна Васильевна Вдовина утром видела, как сосед Павел Хижняк что-то выносил со двора. От га опять что-то своровал. Что ему волочить? Дома же шаром покатил. Анна Васильевна была убеждена, Павел захаживал к солисту на правах бывшего одноклассника. Он и убил и мешок вытащил. Ну, это мы еще разберемся. Разберитесь. Ну, что тут у вас? Выяснили что-нибудь? Участковый сообщил, что среди соседей ходят разговоры. Кто-то выходил из квартиры Стаса. Что значит «кто-то»? Ну, считают, что хижняк. Хижняк – это кто? Хижняк – это его одноклассник. Mm. Я, в принципе, знаю этого хижняка. Он, конечно, выпивает, может потянуть что-то по мелочам. Но на убийство он не способен. Хотя соседи привыкли на него всех собак вешать. Если где что пропало, то это сразу хижняк. Разговор прервала Волга. Водитель машины дерзко припарковался у ног правоохранителей. Извините, к сожалению, сюда нельзя. Следователь Котенко. Администратор ансамбля мгновения Эдуард Крошкин. Это наш врач Степан Самсонюк. Крошкин узнал о трагедии полчаса назад. Ему позвонил директор филармонии. Сам Санюк, их врач, живет рядом. Решил сопроводить администратора. Так что со Стасом? Тело уже увезли в больницу. Так его убили или он... А это еще не выяснено. Ладно, пройдемте. Ну что, закончили работу? Пора домой ехать. Поехали. Ну что, справились? Да. Ну, увидимся в отделении тогда. Быстричу. Давайте. А что это за ящики? Это... А Это хрусталь. Хрусталь. Представляете, в Ташкенте стоит на полках в магазине, а у нас дефицит. Ребята себе набрали Артисты этим хрусталем приторговывают Строго говоря, спекуляция Но Крошкин закрывает на это глаза Люди публичные, нужно одеваться Выглядеть хорошо На одну зарплату жить сложно Проницальные артисты отличаются От своих столичных коллег Да А скажите, какие отношения у Стаса были с коллективом? Ну, в целом ровные Администратор не стал скрывать, что Корсунский конфликтовал с клавишником Игорем Прохоровым. За время гастролей отношения обострились. Игорь хороший пианист, но человек тяжелый. В Средней Азии у ребят пару раз чуть до драки не дошло. Похоже, пианист просто завидовал солисту. Кстати, все-таки лицо коллектива. Ну, звезда. Да. А зачем вы доктора с собой возите? Что, в Ташкенте нет врачей? Так пошла, там и расписанию положено. Ребята молодые, здоровые. Я понимаю, что с ними ничего не случится. Ну, после моих дежурств в районной поликлинике каждая моя поездка – это курорт. Понятно. А скажите, вы не замечали, Стас не баловался наркотиками? Исключено. Стас – спортивный человек. Он следит за своим здоровьем. Со Средней Азии привез восточные сладости – Самсанюк достал Унаби из ящика и начал рассказывать о целебных свойствах этого плода. Рекомендую. Унаби, он же Зизифус, он же китайский финик, французская грудная ягода, похожа на мелкий финик. Плоды были известны еще в Древней Греции. Гомер упоминает о них в Одиссее. Унаби входит в пятерку самых полезных растений мира. Его употребление нормализует работу внутренних органов, способствует омоложению организма. Многие считают, что унаби и в самом деле способен вернуть людям молодость. Следователь пытался подытожить первую полученную информацию. Никто не подтвердил склонность стаса к морфию. Значит, морфий кто-то принес – Открытие провели быстро. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате передозировки. И вкололи наркотик уже после оглушительного удара, когда Стас был без сознания. Затем забрали магнитофон Юпитер. Если, конечно, Стас сам его не отдал еще до гастролей. Больше ничего не взяли. Странно. У Стаса они складывались отношения с Клавишником Прохоровым. Но ссоры в коллективе не повод для убийства. Участковый Саушкин дожидался хижняка во дворе. Привет, Паш. Здравствуйте. Паш, на секунду, подойди сюда. Говорят, что Су-30 с магнитофоном тебя видели. С каким магнитофоном? Павел попытался вилять, но участковый оборвал. Его видели с этим магнитофоном утром. Сейчас три человека подтвердят. Ты куда магнитофон Стаса садил, сволочь? Ты что ли музыканта убил? Никого я не убивал. Следователь получил заключение эксперта-криминалиста. На шприце есть отпечатки пальцев Корсунского. Но странное. Как будто человек не держал шприц, а его руку приложили к цилиндру. На поршне полусмазанный отпечаток, не Корсунского. Его проверяют по картотеке. Да. Заходите. Присаживайтесь. Здравствуйте. Ну, расскажите, как вас Стаса убили? В Кировограде убит Стас Корсунский, солист популярного ансамбля. Эксперты установили, что сначала артиста ударили по голове чем-то тяжелым, а потом ввели две ампулы морфия. Из квартиры пропал магнитофон Юпитер. Соседка видела, как ранним утром из подъезда Корсунского выходил его бывший одноклассник Хижняк. При этом в руках у него было что-то тяжелое. Участковый задержал хижняка и привел подозреваемого на разговор со следователем. Расскажите, как вы убили Стаса? Не убивал я Стаську. Магнитофон взял. Завидовал я ему. Такой себе недавно маг купил. Но Стаса я не убивал. Чижняк пришел к Орсенскому утром, позвонил в квартиру, но Стас не открыл. Павел потянул за ручку, дверь оказалась незапертой. Ты что там спишь? Стас! Стася! Вместо того, чтобы сообщить в милицию, Хижняк прихватил магнитофон и скрылся. Котенко смотрел на Хижняка и понимал, слишком трусливый, чтобы все так рассчитать. Но Стаса я не убивал. А чего вы заходили к нему? И как вы узнали, что Стас приехал с гастролей? Поздно ночью. Я шел домой. Возле подъезда Стаса остановилось такси. О, Статьян! Привет! С вещами поможешь? Конечно, помогу. Отлично. Павел сразу понял, что друг вернулся после гастролей. Корсунский обрадовался встрече. А, да, Вещи надо туда занести. Да, да, да. Павел помог перенести в квартиру ящики и сумки. Стас сильно хотел спать, позвал хижняка утром к себе, обещал отблагодарить по-настоящему, дать бутылку. Следователь размышлял, чего мог и чего не мог сделать хижняк. Ударить по голове мог. Украсть магнитофон мог. Но вколоть Морфи. Во всяком случае кража магнитофона была раскрыта. Вот пусть и посидит. Просто дал гантели другу по голове. И магнитофон забрал. Да не убивал я Стаса. Не убивал. Убедите. На следующий день Котенко пришел в филармонию. Минуя кабинет директора, он сразу направился к администратору коллектива. Вы позволите мне? Пожалуйста. Присаживайтесь за мой стол, пожалуйста. Угу. Благодарю. Хотелось бы пообщаться с вашим коллективом. Организуем но в первую очередь с вами. Да. Товарищ крошки, скажите, пожалуйста, как вы думаете, откуда у Стаса мог оказаться Морфий? Стас. Что я могу сказать? Про Стаса не могу сказать ничего. Неоднократно был замечен употребление наркотиков. Прохоров? Прохоров. Да, клавишник. Крошкин поспешил убедить, что проводил с артистом воспитательные беседы, и они возымели эффект. А сейчас что об этом говорить? К тому же, похоже, он давно соскочил. Не хотелось бы выглядеть доносчиком, но это было. И все-таки я бы хотел поговорить с музыкантами. Вы знаете, они сейчас репетируют в актовом зале. Угу. Мы можем пройти туда, если не возражаете. Великолепно. Хорошо. Ребятки, прервитесь на минутку. Спустите сюда, пожалуйста. Ну, товарищ Крошкин... Дальше я уже сам. Спасибо. Я буду у себя в кабинете. Хорошо. С вами хотят поговорить. Следователь Котенко. Ребята, я хотел вас спросить о Стасе. Что вы можете о нем рассказать? Да Стас, только хорошее. Хорошее? Ничего плохого сказать не можем. Следователь интересовался наркотиками. Коллеги клялись, что Стас не по этому делу. Да он и бухал-то не всегда. Готов вообще десятая дорога обходил. А, -а, -а. а кто такой Прохоров? Да вот Прохоров. Коловичник наш. Прохоров, вы-то мне и нужны. Спускайтесь, пожалуйста. Все, спасибо, ребята, за помощь. Благодарю вас. Э -э, следователь Котенко. Игорь Прохоров. Очень приятно, Игорь. Здравствуйте. Игорь, скажите... Какие у вас отношения были со Стасом? Отношения? Никакие. В общем, в делягой было не музыкантом. Ага. Пел плохо, только красовался. Не вытягивал вообще. Приходилось под певками его заглушать. Петь научись? Фальшивка. Тебя, урод, забыли спросить. Э -э, а ну прекратите! Вадить я сказал! Мы с Стасом вообще на ножах были. Борсунский, любимчик Крошкина. Эдик хотел сделать из него звезду всесоюзного масштаба. Договаривался с нужными людьми. На гастролях у Стаса всегда было особенное положение. Отдельный номер, статьи о нем в местных газетах. Все обеспечивал Крошкин. Котянка спросил о прошедших гастролях. Игорь возмутился. Стас посмеивался над музыкантами, которые покупали хрусталь, паковали его. Но я вижу, в коллективе у вас все этим занимаются. Да, только Стасу э, уже упакованные ящики прямо к самолету подвезли. Хрусталь в доме. Один из символов советского достатка. Без хрусталя квартира считалась необжитой. Я счастливая, говорит Нина Егоровна. Вазы, салатницы и даже пепельницы. Бокалы в серванте. Два фужера в центре – напоминание о свадебной церемонии. Хрустальной посудой практически не пользовались. Она была украшением дома. Высоко ценился чехословацкий хрусталь. Еще бы. Исторический центр производства. Такую посуду с золотой надписью «Богемия» доставали по блату и наклейку, конечно же, не отрывали. Предприимчивые люди быстро сообразили, что произвести наклейку гораздо легче, чем сам хрусталь. Так отечественный продукт с толкучки становился импортным, а значит, и дорогим. Игорь, а вы наркотики употребляете? Было чего скрывать, но я уже соскочил. Ничего угу. не вы ко мне цепляетесь? Это... Ведик в последнее время стал на Нарика похуже. Следователю показалось, что клавишник за что-то злится на администратора Крошкина. Вот и вешает на него всех собак. А куда же доктор смотрит его? Доктор постоянно его сопровождает. Ну ты чего, это его личный врач? Разговор с Прохоровым убедил опытного следователя. Клавишник не подарок. Но мотива убийства у него не было. Морфий шприц теоретически он мог принести Корсунскому, но отношения были такие, что Стас вряд ли пустил бы его в дом. Прохоров мог что-то соврать солисту, но, похоже, врать он не умел. Подозрительнее всего вел себя Крошкин. Следователь поехал в аэропорт. Что там знали о грузии ансамбля? Михалыч? Михалыч, Клименко появился? Администрация аэропорта организовала Котенко встречу со старшим смены, которая работала в ночь прилета ансамбля «Мгновение». Следователя интересовали ящики с хрусталем. Да, слушаю вас. Вы часто встречаете в аэропорту ансамбль «Мгновение»? Старший смены Григорий Анатольевич Бордюжа сказал следователю, что они не первый раз встречали ансамбль «Мгновение». Администратор Эдик у них вредный, форсу у него много, а сами ребята хорошие. Стас был простым парнем. Автограф раздает всегда, когда попросишь. А вы помните, сколько у Стаса было ящиков с хрусталем? По-моему, семь. Сейчас, сейчас, секундочку. Секундочку. Да, вот, точно, точно, семь ящиков. Два еще в Москве доплата была. Он еще... Э... Контролеров у, уреком угощал. А, секундочку. Таксист Серега. Он как раз сейчас э, работает, он в тот день музыкантов подвозил. Пригласите его? Конечно, пригласите. Я сейчас, быстро. Котенко прекрасно помнил. В квартире Корсунского обнаружили пять ящиков. Куда и когда могли исчезнуть еще два? Куда-то завезли по дороге домой? Серега, просыпайся, идем. Вставай, вставай, Следователь зовет, идем. Куда? Идем. Помнишь, музыканты приезжали? Да. Вызов к следователю встревожил таксиста, но он успокоил себя тем, что скрывать ему нечего. Для него Стас Корсунский был самым обычным пассажиром, хоть и знаменитость. Сергей, да. скажите, вывезли Стаса из аэропорта домой? Да, я. Расскажите мне, пожалуйста, все подробно. Сергей рассказал, что он помог погрузить в машину ящики. Тут подошли два возрастных мужика. Стас, куда собрался? Да задрали уже! Сколько можно учить? Такой-то у них был неприятный разговор. Поехали. За словами следи, молокосос. Договоришься. Поехали. Стас от них отмахнулся, сел в такси, и они уехали. А вы не помните, сколько ящиков вы грузили? Да что ты его знает. Не помню. Ну а что там было возле дома, когда вы высадили Стаса? Когда привез Стаса к дому, хотел помочь ему выгрузиться. Но возле дома шатался какой-то парень. Он помог артисту перенести ящики в квартиру. Хорошо, Сергей. Спасибо. Вы очень помогли. Да, Старший смены бордюжа документально подтвердил. Стас Корсунский привез из Москвы семь запечатанных ящиков. Таксист Сергей не помнил, сколько ящиков загрузили в машину. Но в квартире Корсунского обнаружили 5 ящиков. Следователь вспомнил, как клавишник Прохоров сказал, Эдуард Крошкин все организовал для Стаса. Значит, администратор не может не знать точное количество ящиков. Заходите, товарищ следователь. Угу. Почетному гостю. Почетное место. Да нет, спасибо, я здесь. Следователь не стал говорить, что пришел именно к Крошкину. Чем могу быть вам полезен? А, я бы хотел переговорить с Прохоровым, клавишником вашим. Игорек. Одну нотку сейчас позову. Может быть, чайку? А не откажусь. Замечательно. Проходи, Игорек. Присаживайся. А я пока чайком займусь mm -hmm. Вкуснейший чаек из Средней Азии привез. Сколько ящиков хрусталя ты привез из Средней Азии? Ну, два? Два. Да. Mm -hmm. Астас. А я знаю. Я за чужими ящиками не следил. Со своими проблем хватало. Я понял. Значит, не знаешь. Нет. Ну, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Кушаем фруктовый ягод. Очень полезный. Крошкин рассказывал, как много он сделал для карьеры Стаса Корсунского. А теперь Стаса нет. Нужно все начинать сначала. Товарищ Крошкин, а скажите, сколько ящиков хрусталя Стас привез из Средней Азии? Пять. Пять. Пять. Одну секундочку. Работа у нас такая, товарищ следователь. Все помнить, все записывать. Вот, пожалуйста, билет, багажная угу. квитанция. Пять. Пять. Да, с документами не поспоришь. Ну что, Серега? Как там у нас дела? Да не важно пока наши дела. Нету этих пальчиков среди наших клиентов. Эксперт-криминалист сообщил Котенко, отпечаток пальца на поршне шприца в картотеке не обнаружен. Котенко у телефона. Следователю Котенко позвонил участковый Савушкин и сообщил, что сегодня ночью совершена попытка взлома опечатанной квартиры Стаса Корсунского. Ну что, Серега, прогуляемся мы сейчас. Давай за своим чемоданчиком. Хорошо. Старший смены бордюжа предъявил следователю документ. Администратор Крошкин тоже предъявил следователю документ. Но количество ящиков в них было разное. Котенко чувствовал, что разгадка где-то рядом, и она связана с количеством ящиков. Следователь отправил запрос в аэропорт Внуково. Но времени решил не терять. Кто и зачем пытался проникнуть в квартиру Корсунского? Квартиру нужно было еще раз осмотреть более тщательно. Остались родненькие. Есть со скобы резины. Mm -hmm. За углом стояла машина. Остались следы от колес и от масла. Мы все отсняли и отправили на экспертизу. Ну, молодцы. А теперь знаете что? Давайте посмотрим хрусталь. Тащи его сюда. Сюда, клади. Котенко нащупал под слоем унаби какой-то пакет. О, а сахар зачем? На стол клади аккуратно. Эксперт-криминалист отреагировал на это резко. Не нервничай. Держи себя в руках. Да, буду. Такую штуку еще Герачем зовут в некоторых кругах. Эксперт-криминалист почти не сомневался. Героин? Угу. Ну что, давайте посмотрим остальные ящики. Тащи их сюда. Полный набор. Вкололи Морфий в квартире Герыч. В обнаруженных пакетах было примерно 2 килограмма белого порошка. На черном рынке цена грамма, из которого получалось 10 доз, доходила до 5-6 рублей. За квартиркой присмотреть? Лишним не будет. Героин – один из самых мощных наркотиков из семейства опиатов. Вызывает быстрое привыкание, устойчивую зависимость организма. В отличие от других опиатов, героин запрещен в медицине. Героин замедляет реакции тела человека, дает ощущение тепла и отрешенности, подавляет активность мозга и расширяет кровеносные сосуды. При введении героина внутривенно чрезвычайно высока вероятность передозировки. Производством и сбытом героина в Советском Союзе занимались единицы. Приговоры были редкими, но очень суровыми. В остальных ящиках героина не было, только в одном. Ящик ничем не отличался от других, кроме надписи «Унаби». Вероятно, взломщик добирался именно к нему. Следователь снова вспомнил о клавишнике Прохорове, который когда-то имел проблемы с наркотиками. Сажать. Прохорова доставил к следователю участковый милиционер. Добрый день. А Молодой человек, а где вы вчера вечером были? Родители в Ануфривке. Они у меня на конном заводе живут. Отец утром на машине привез, тут участковый на пороге. Так неудобно было перед отцом вообще? Как так можно? Ну, успокойтесь, успокойтесь. Ну, для успокоиться? Так, успокойтесь. Не забывайте, где вы находитесь и по какому поводу. Мы расследуем убийство вашего коллеги. Извините. Угу. На гастролях в Средней Азии вы и ваши друзья наркотики употребляли? По малости все похтели. У них там... Ты наши хоть тачками вози. Ну, не более того. Все живы и здоровы. А, кстати, Крошкина врач Самсонюк два раза откачивал. Угу. А Самсанюк давно с вами ездит на гастроли. Прохоров рассказал, что врач давний приятель Крошкина. Года три назад Эдик попал в аварию. Долго лежал в больнице. Потом с ними стал ездить Самсанюк. Крошкин говорил, врач нужен постоянно. Крошкин. Эдуард Анатольевич, 54 года. Почти 30 лет работает администратором в местной филармонии. За это время объездил весь союз. Везде есть связи, в любой филармонии страны знают Эдика Крошкина. Живет в большом собственном доме ездит на Волге 24-ке. Клавишник Прохоров настойчиво повторял, что с Крошкиным что-то не то. При первой встрече с следователем Крошкин жаловался на больное сердце. Но, похоже, музыкант говорил не об этом. Котенко решил встретиться с врачом Самсонюком. Котенко посетил врача в его кабинете. Привет, медицина. Следователь, проходите, просаживайтесь. У меня к вам есть серьезный вопрос. Да я его слушаю. В филармонии несколько коллективов, но врач ездит только с коллективом мгновения. Почему? Ну, мне предложили работу, заплатили. Но это не мое дело разбираться. И у вас есть официальное разрешение на перевозку медицинских препаратов, а также на морфий? Да. Хорошо. Я не буду ходить вокруг да около. Крошкин, наркозависимый? Не могу я вам так сказать. Это врачебная тайна. Вот я возьму Крошкина, посмотрю вены, посажу в КПЗ. У него начнется ломка. И что он первым делом сделает за дозу? Да он вас сдаст. Его лечить нужно, а не в тюрьму сажать. Сам Санюк рассказал, что примерно три года назад Крошкин попал в аварию. Множественные переломы, сильная боль. Лежал на вытяжке. Ему кололи морфии. После излечения он оказался наркозависимым. Ну, возит с собой шприц, ну, там, пару доз. Ну, в последнее время он стал вообще раздражительный. В аэропорту Самсанюк стал свидетелем конфликта Крошкина с Корсунским. Эдик, так дела не делают. Да сколько меня можно учить? Тебя еще учить и учить. Ты забыл, кто тебя сделал? Так я могу забыть, кто ты такой! Да пошел ты! Что? Этих не кипятись. Утро вечером мудренее. Узнавать тебя начали. Так быстро начнут забывать. От меня зависит. Поехали! Стас взорвался. Ну, звезду поймал. Самсонюк был на стороне Крошкина. Это понятно, друзья. Но информация, которую получил следователь, заставляла задуматься. Наркотики и конфликт. Две составляющие, которые могли привести к преступлению. Важно понять, из-за чего конфликт. В Кировограде убит Стас Корсунский, солист популярного ансамбля. Эксперты установили, что сначала артиста ударили по голове чем-то тяжелым, а потом ввели две ампулы морфия. На шприце остались отпечатки пальцев неизвестного. Милиция выяснила, что накануне Стас вернулся из гастролей, привез домой ящики с хрусталем и фруктами. В одном из таких ящиков обнаружили 2 килограмма героина. Следователь выясняет, что администратор коллектива Крошкин наркозависимый. Задача номер один – получить отпечатки пальцев администратора и сверить с теми, что нашли на шприце. Здравствуйте. О, товарищ Крошкин. Проходите. Мы тут чай пьем. Присоединитесь. Не откажусь. Серега, налей. Сначала гостю. Держи. Угу. Спасибо. Как чаек? Вкусный. Жаль, не прихватил с собой на берегу Ну, мы это можем поправить. вы пейте, пейте чай. Спасибо. Во время беседы Котенко интересовался, что говорят в коллективе о смерти солиста. Крошкин сказал, что разговоры утихли. Ищут нового. Скорее всего, им будет Игорь Прохоров. Простите, я очень тороплюсь. Если у вас больше нет вопросов... Нет, нет, вопросов нет. Можете идти. Мы вас не задерживаем. Уходя, Крошкин постарался смазать возможные отпечатки пальцев на чашке. Как ни старался Крошкин, но на чашке остались пригодные для идентификации отпечатки. Хитер-бобер. Куриной мог сравнить их с отпечатками пальцев на шприце из квартиры Стаса Корсунского. Не боись, накатаем пальчики. Фу, хорошо. Отпечатки пальцев на поршне шприца и на чашке принадлежали администратору Эдуарду Крошкину. Получалось, что он имел прямое отношение к смерти Стаса Корсунского. Но причина? Определить ее можно было только осмотрев жилье хозяина, его личные вещи. Сделать это открыто крайне затруднительно, да испугнуть можно. Опытный следователь знал проще всего добраться до автомобиля. Котенко поручил найти способ осмотреть «Волгу» Крошкина. Следователь договорился с начальником ГАИ города, чтобы машину Крошкина под любым предлогом поставили на площадку. В это время ее отработает эксперт-криминалист. Глядишь, чего-нибудь и накопает. Все, спасибо. Пока. Эксперт Куриной добросовестно сделал свою работу. Соскобы с брусчатки возле дома Корсунского оказались идентичными резине задних колес Волге Крошкина. И масло подкапывало. Масло тоже его. У следователя Котенко было достаточно аргументов для получения ордера на обыск дома администратора. Нашел тебе парочку просто убойных вещдоков для Крохи Крошкина. Эксперт-криминалист Куриной сообщил, что в изъятом в подвале дома Крошкина ящике с Унаби находился героин. Есть заключение. Верю в тебя. Только будь повнимательнее, пожалуйста. Хорошо. Да, заводите. Ну что, товарищ Крошкин, давайте послушаем эксперта. Эксперт-криминалист говорил медленно и внятно. Сообщил, что отпечаток на поршне шприца, найденного возле тела Корсунского, принадлежит Крошкину. Крошкин насмешливо слушал его. Да что вы говорите? Думаете, открыли Америку? Ошибаетесь. Крошкин признался, да, он колется. Не мог терпеть боль, стал колоться. И шприц тоже его. У него их несколько. Чтобы была подстраховка. Этот шприц у него пропал в Средней Азии. Я думал, что Стас. Вот и наехал напарник. Серженька, дай мне, пожалуйста. А как вы объясните что в ящике Сунаби, найденном в подвале вашего дома, обнаружены следы героина. Экспертиза установила тот же состав, что и найденный у Корсунского. Это сломало Крошкина. Прошу дать мне возможность чистосердечного признания. Говорите. Крошкин рассказал все. У него было много знакомых по всему Союзу. Появились и те, кто торговал наркотиками. Его использовали как курьера, платили дозами. Крошкин использовал известность Стаса, багаж которого почти не досматривали. Но Стас что ты заподозрил. Пришел разбираться. Какого черта? Появление Стаса было для Крошкина неожиданностью. Это за коробки в моем багаже! Сдурел, что ли? Но он всегда старался быть готовым ко всему и в этот раз отреагировал быстро и жестко. И ты думаешь, деньги на твой гардеробчик с неба падают? Расскажи. Расскажи, откуда деньги берутся. Почему вышел прокол? 5 килограммов героина. Разделили на два ящика с хрусталем. Чтобы не перепутать, в этих ящиках хрусталь пересыпали у наби и надписали: Узбеки оформили квитанцию на пять ящиков, подвезли прямо к самолету 7. Два в Москве должны были забрать люди прямо с багажной ленты. Но не забрали. Крошкину подошел человек и сказал: Везите в Кировоград и ждите. Я оформил два ящика на Стаса. Если бы Стас только не повел себя так. После получения багажа в аэропорту Стас не захотел отдавать ему Куда? ящики. Куда Уехал домой. Крошкину пришлось ехать к себе, брать Волгу и мчаться к Стасу за ящиками. А там... Куда ты грабли суешь, Стас? Кто тебе разрешил ящики трогать? Тебя забыл спросить. Я в долю хочу. В долю, говоришь? Да. Долю. Познакомь меня со своим партнером. Хорошо. Давай обсудим. Давай. Мне предложишь выпить? Бартам. Парень взорвался. Его нужно было остановить. Крошкин решил отключить Корсунского и вколоть смертельную дозу. Почему после этого вы не забрали ящик с героином? Темно было. Перепутал. Верхний был подписан на наби. Я взял два и выскочил. Как всегда, Крошкин припарковал Волгу за углом дома Стаса. Ему нужно было как можно быстрее покинуть квартиру убитого Корсунского. Нести ящики было неудобно. Убийца очень спешил. Почему вы пытались проникнуть в квартиру? Испугался. Крошкин признался во всем. Сказал, что мог бы помочь следствию в задержании курьера. Курьер ждет сигнала о том, что Крошкин готов к передаче товара. Это поможет смягчить приговор. Это не в моей компетенции. Такие вопросы решаются на уровне руководства. Руководство сочло целесообразным участие Крошкина в проведении операции по задержанию курьера. Под контролем уголовного розыска администратор передал курьеру пакеты с героином, после чего была задержана вся преступная группа. До суда Эдуард Крошкин не дожил. Во время следствия он умер в СИЗО от остановки сердца.